Тринадцать. Дежавю. Михаил. Пап, ну давай! Славка умоляюще сводит брови домиком. Его раскрасневшееся лицо, такое подвижное и оживленное, каким я его не видел, кажется, никогда. Светлые глаза мерцают в свете фонаря, в них пульсирует отчаянная просьба разделить момент. В общем, я не любитель подобной ерунды, и вся эта романтическая пыль не про меня. Но Славкин просящий взгляд и двести грамм виски, выпитого в баре после работы вместе с нашим экономическим директором, делают меня податливым и даже слегка сентиментальным. — Ну, Михаил михайлович когда ты в последний раз в сугробе у фонаря тусовался? Кажется, это было в детстве с девочкой Катей из соседнего подъезда. У Кати были рыжие косички и курносый веснушчатый нос. В двенадцать я был уверен, что нет никого красивее. На следующий год ее семья переехала, и больше мы никогда не виделись. В четырнадцать я себя уже таким взрослым считал, что валяться в снегу... Стало не Камильфо для такого крутого чувака, каким я считал себя в те годы. Лет семь-восемь назад, правда, пришлось грёбаного романтика из себя строить. Уж больно одну студенточку-официантку захотелось впечатлить. Глаза у нее были огромные, наполовину лица, и ясные-ясные. По этим глазам сразу было видно — что девочка напрочь улетевшая не от мира сего чем и зацепила меня тогда в одну из этих бесчисленных командировок так чисто спортивный интерес я выкупал ее со смен договариваясь с администратором в дорогие рестораны приглашал а она мне пойдем я тебе лучше такие чебуреки покажу знаешь какие вкусные вызывал такси а она тащила пешком потому что снег пушистый и погода волшебная. Намекал, что деньги не проблема, а она про кошачий приют начала рассказывать и про то, что им как раз очень надо, а ей не надо. И вот как такое подкатывать? С сахарной ватой? Так не сезон. Пришлось изгаляться, а не земном лить в уши. Впечатлять, блин. Я ей тогда полет под фонарем устроил, Так девочка на радостях сама меня восторженно поцеловала, словно я ей кортье подарил, а не уложил в дворовый сугроб. Я прифигел тогда, но было вкусно. Смешная была девочка, хорошая. Замужем уже, наверное, с детьми. На землю грешную опустилась. «Пап!» — снова окликает меня Славка. «С сомнением кашусь на пушистый снег» в котором валяются сын с Йобитовной. Страдальчески вздохнув, почесываю затылок. Поясницу заранее простреливает колючим холодком. Как бы не прихватило потом. Ну что, Михал Михалыч, не сахарный же, не растаешь. Летать так летать. Двигайтесь. Командую и падаю между ними в сугроб не давая себе возможности передумать. Немного не рассчитав траекторию, придавливаю собой Йобитовну. Тонко охнув, она копошится, пытаясь из-под меня выбраться. Славка заметив, смеется. — Пап, ты как медведь. Полностью согласна, вохтя бормочет девушка. Что за наезд? Ну, промазал немного. Посмеиваясь, сдвигаюсь со Славкиной няни и поправляю сзади парку, которую девчонка своей вознёй задрала, и снег моментально забился под свитер и пояс джинсов. Ощущение ледяной волны на коже передёргивает, а зноб пробегает по телу. Мокро, холодно. И жрать хочется, а не вот это вот всё. Устремляю взгляд в небо, в которое не помню, когда в последний раз смотрел. От виски внутри картинку качает чуть больше чем должно быть пушистый снег в лицо летит мокрыми кляксами покрывает кожу фонарь слепит как солнце а сверху вселенная черная черная бесконечность залипаю и правда красиво и даже мокрая задница уже не так раздражает классно да «Пап!» — с придыханием спрашивает Славка. Его взгляд, направленный в космос, мечтательный и чистый. «Совсем еще ребенок он. Мой ребенок. У меня внутри что-то дергает, как за нерв «Да, приятель!» — протягиваю к нему руку и тормошу, прижимая к своему боку. Славка на миг каменеет, а потом доверчиво к моей парке, снова задевая что-то внутри. Проникшись, поворачиваюсь к Йоббитовне, чтобы поблагодарить ее за этот момент. «Афина Робертовна, отличная идея...» И слова застревают у меня в горле, потому что она поворачивает ко мне голову и смотрит огромными на пол лица ясными-ясными глазами. Я сейчас так близко к ней, что очень хорошо их вижу. И я точно знаю эти глаза. Прическу не знаю, имя не знаю, фигуру, прилично округлившуюся во всех важных женских местах, тоже совершенно не узнаю. Но вот эти глаза серо-зеленые, кукольно-большие, они становятся еще больше мельтешат по моему лицу, смотрят со знакомой наичистейшей глубиной, пока образ в мыслях дополняется заторможенностью Афины, когда мы встретились в первый раз в пекарне, и ее суетливым отрицанием, когда я спрашивал, знакомы ли мы. Я узнал ее сразу. Узнал, но не вспомнил. Это было похоже на навязчивый писк комара над духом ночью. Достаточно раздражающий, чтобы обратить внимание, но не настолько, чтобы что-то с ним сделать. Но теперь я почти уверен, что эта девушка, для которой, чтобы затащить в постель, мне пришлось выпрыгивать из штанов и включать режим романтического идиота, сейчас смотрит на меня огромными глазами. «Мне пора!» Прочистив горло, Афина резко подрывается. Встает настолько проворно, что не успеваю моргнуть. Суетливо прячет глаза, отряхивает шубу от снега, поправляет съехавшую на бок шапку. Подняв глаза, наблюдаю за ней, и теперь ее каждое движение становится знакомым. — Славик, вставай, иначе простудишься. Откашлившись и игнорируя мой прямой сканирующий взгляд, девушка подает моему сыну руку. «Ну, давайте еще!» — умоляюще просит Славка. «В другой раз!» — обещает мягко, но скомканно. «Мне уже домой пора. Еще сумку забрать!» — поворачивает ко мне голову и мажет настороженным взглядом. «Пойдемте!» — обращается ко мне, смотря четко в переносицу. Перевалившись на бок, принимаю сначала сидячее положение, потом встаю. Снег под паркой везде. Брюки на заднице промокли, но я игнорирую эти неприятности, наблюдая за Афиной. Я не помню имени той девушки, но совершенно точно такое редкое имя, как Афина, запомнил бы. Я же не совсем долбоеб. В голове коротит Этот диссонанс на мгновение уверяет, что я все же обознался. Но ощущение что ни хрена не обознался, не отпускает и держит за одно место. Смотрю, как Афина помогает Славке отряхнуться, крутится вокруг него, хлопочет. Слежу за ней, не переставая сверять свои воспоминания и представшую передо мной новую реальность. Та девчонка все-таки была другая, и дело даже не в имени, светленькая, худенькая словно сейчас переломится. Маленькая, стройная под громоздким пуховиком и забавная в вязаной шапке с помпоном размером с ее голову. У той девочки была изящная татуировка на щиколотке. Лиса, роза и маленький принц. Татуировка, блять Ну не стягивать же с нее эти придурошные колготки, чтобы проверить. Или стянуть. Я уже пробовал в детстве, — отникивается Михаил. Как меня целовал, склеротик угрюмов, конечно, не помнит. Неприятно царапает у меня за ребрами. И одежда на мне не самая подходящая, — продолжает оправдываться Миша. Хотя вижу, что твою Афину Робертовну подобное не смущает. И мне снова достается насмешливый, снисходительный взгляд тут же натягиваю уже мокрый от снега подул до самых колен. «Эх, не специально же!» «Ну, давай!» — не сдается Славка. Миша тяжело и шумно вздыхает, смотря на нас сверху вниз. «Ладно, двигайтесь. Летать так летать». Внезапно выдает, и, не дождавшись, когда мы со Славой освободим ему побольше места, сразу падает на снег между нами, чуть не задавив меня своим немаленьким телом.